Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Странники, посетители и гости. Эпиграфы. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Послание к евреям. Глава 13, стих 2. «Не забывайте общительности», там же стих 16. Среди дел для души христианину в течение дня часто поручается Господом оказать гостеприимство ближним, а также ищущим помощи, утешения в скорби или совета, то есть помочь чем-либо меньшему из его братьей. Несмотря на то, что жизнь ветхозаветных патриархов отдалена от нас несколькими тысячелетиями и протекала в совершенно иных социальных условиях, нам у них можно многому поучиться. Вот родоначальник израильского народа Авраам, друг Божий, как называет его апостол Иаков. Одной из основных черт характера Авраама является гостеприимство – Священное Писание так описывает принятие им трех путников, ангелов, идущих в Садом. Когда Авраам увидел странников, то побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. Он просил их посетить его. После омовения ног странников он сам побежал к стаду, чтобы выбрать лучшего теленка, а жене своей Саарьи велел приготовить хлеб из лучшей муки». Когда пища была готова, он сам поставил перед ними масло, молоко и теленка приготовленного, а когда путники ели, сам стоял подле них. Бытие, глава 18, стихи 2-8. Как видно из описания, Авраам проявлял не только необычайное радушие, но и смирение. Приветствуя путников, он кланялся им до земли. и, несмотря на наличие слуг, сам усердно хлопотал об угощении и сам лично прислуживал странникам. В числе христианских добродетелей гостеприимство занимает одно из первых мест как проявление любви. Мы часто считаем себя гостеприимными, любя радушно угощать своих родных и друзей. Но если наше гостеприимство простирается только на тех из близких к нам, которые в ответ нам платят таким же радушием, то немного духовной пользы будет нам от нашего гостеприимства. Господь сказал, «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния».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 Из посетителей наших мы должны выделять всех болящих, несчастных, обиженных, и особенным вниманием к ним смягчить горести их жизни. Однако и при всяком госте нам надо всегда помнить, что гость есть посланец от Господа. Поэтому всякого гостя надо принять и послужить ему в чем возможно. Для этого надо отложить все свои дела и занятия. Египетские старцы откладывали ради посетителей даже свои молитвы. Гостя надо не только накормить, если он голоден, но и согреть своей любовью, успокоить, утешить, печального развеселить или просто дать ему отдохнуть от трудов. При посещении нас некоторыми из знакомых нам может казаться, что мы с ними попросту теряем время, что разговоры с ними скучные не дают пользы ни им, ни нам. Возникает желание как бы отделаться от них, чтобы не выслушивать их длинные рассказы. Но вот что пишет пастырь отец Иоанн Сергиев. «Когда приходит к тебе ближний, имей к нему всегда великое уважение, ибо в нем Господь, который через него часто выражает волю свою». Всякого приходящего к тебе человека, особенно с духовной целью, принимай с ласковым и веселым видом, хотя бы то был нищий или нищие. И внутренне смиряйся перед всяким, считая себя ниже его, ибо ты от самого Христа поставлен быть слугою всех, и все суть члены его, хотя подобно тебе и носят на себе язвы прегрешений». Добродетели гостеприимства и общительности особенно нужны для людей состоятельных и имеющих много свободного времени, и еще более для богатых духовно, могущих утешать скорбящих, вразумлять заблуждающихся и давать мудрые советы неразумным. Апостол Павел так пишет своему ученику Тимофею о богатых. «Богатых увещевай». чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны». Первое послание к Тимофею, глава 6, стихи 17-18. «Не бегай упорно людей, между ними есть люди Божии», говорил своим духовным детям московский митрополит Филарет. Одна из духовных дочерей старца отца Алексея Мечева — жаловалась ему на частых посетителей, и что ей приходится выслушивать такие рассказы, как у посетительницы какие-то там стулья пропали и тому подобное. Она просила разрешения как-нибудь от этого отделаться. Отец Алексей покачал головой и сказал, «Нет, надо их выслушивать, ведь они все несчастные, не все же нам слушать интересное. Приходится заставлять себя слушать, приходится понуждать себя входить в их интересы. Надо стараться чувствовать, как они чувствуют, думать, как они думают. И таким образом их состояние станет ясным для нас. Начнешь их жалеть, а жалея — любить. Нужно над этим работать. Сначала надо понуждать себя, так как трудно будет. Потом... Как только сможете их пожалеть, легче будет, и так уж скучно с ними не будет. Что бы вам люди ни говорили, непременно заставляйте себя выслушивать их до конца. Старайтесь вникать в их горе, в их жизненные неприятности. В это время совершенно забывайте себя, помните только того, кто перед вами, живо представляя себе его положение, как бы вы себя чувствовали на его месте. Старайтесь внимательно относиться к людям. Привыкнуть к этому нетрудно. Помните, надо забывать себя. Забывать все в себе и жить жизнью всех и каждого. И кто бы к вам не пришел, переживайте с ним все, что он пережил. Входите в его душу, о себя забудьте, совершенно забудьте себя. В тех случаях, когда принимают в дом иногородних, странников, нуждающихся или одиноких, и хотят их накормить, то надо учитывать следующее. Люди часто бывают стеснительны, и при приглашении их к столу отказываются, хотя и чувствуют голод. В этом случае святые отцы учат, что не надо спрашивать посетителя о желании подкрепиться пищей, оставить ее на стол и предложить посетителям принять участие в трапезе. Чтобы у посетителей не было стеснения, надо и хозяевам принять в ней какое-то участие. При всяком посещении нас ближними надо проверить себя, все ли мы сделали для посетителей из того, что заповедал нам Господь. В делах милосердия мы можем оказать посетителю посильную материальную помощь, вещами или деньгами, накормить, если он голоден, приютить на время у себя, если он нуждается в жилище, Однако здесь нужна и рассудительность. Бывают случаи, когда принимают в дом людей чуждых по духу христианину и тем нарушают все христианское устроение семьи. В этих случаях будет более духовного вреда для членов семьи, чем пользы. Мы можем дать для больных лекарства, помочь в работе или устройстве каких-либо дел. Кто в силах сделать это, то отпустить от себя с подарками, нужными для ближнего, с гостинцами для его детей. Кто имеет возможность, и если ближний к этому расположен, то снабдить его хорошими духовными книгами, сообразуясь с духовными запросами ближнего и степенью его духовного развития. С большой сердечностью проводить ближнего не только до порога, но, может быть, и до ворот, до остановки транспорта и помочь ближнему сесть на него, а немощных проводить до их дома. В словах к посетителю мы можем расспросить о состоянии его здоровья и его ближних, о его делах, о его трудностях, заботах, скорбях и так далее, проявить сочувствие, ободрить и утешить его. Если мы чувствуем к ближнему искреннюю любовь и Его доверие к нам, если достанет у нас на то духовной мудрости, то очень важно дать ближнему духовное объяснение его переживаний и причин скорбей и указать ему на выход из них, усиленная молитва к Богу и, может быть, покаяние. Дать обещание ближнему усердно помолиться за него, Богу, о его нуждах. И, естественно, исполнять это, пока не пройдет у ближнего какая-то нужда. Когда ближний расположен к этому, то вместе с ним немедленно помолиться Богу о его нужде, напоминая ему текст из Евангелия «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». В тех случаях, когда у ближнего вражда с кем-либо или ссора, то указать ему, по словам отца Алексея Мичева, что он сам виноват в этой ссоре, из-за отсутствия в себе Христовой любви. Терпение, смирение, снисхождение к ближним и нарушение заповеди. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Послание к крымлянам глава 15, стих 1. Надо указать и пути к примирению, через признание за собой вины и искреннее спрошение прощения у ближних. Однако и при гостеприимстве надо иметь рассудительность. Преподобные старства в и Иоанн давали по этому поводу такой совет. «Ходи в премудрости, принимай всех, не подавая никому соблазна, но храни себя от приходящих с целью насыщения чрева и для покоя своего тела, мирские ли то будут, или братья, или отцы». когда случится прийти им, то не слишком угождай им и не слишком отвергай, когда то будет человек, приходящий, собственно, с этой целью, то устранись от него. Те же святые давали и такой совет в отношении странноприимства. приимства Премудренно писал, «Не всякого человека вводи в дом твой. Итак, когда приходит к тебе странник, помолись прежде Богу, И потом расспроси откуда он и куда идет. Если откроется, что тебе следует принять его, то прими и покормив, отпусти, не подавая ему ничего, потому что если захочешь оказывать странное приимство выше своей меры, то не в силах будешь более продолжать оное. Мы уже говорили об опасности сближения с людьми безбожного мира созерцания. По этому поводу апостол Иоанн так пишет во втором послании, «Кто приходит к вам и не приносит всего учения, то есть исповедания Христа, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвуют в злых делах его». Если исключить то время в течение суток, которое отнимает у христианина работа, сон и все житейские дела, то у большинства людей остается уже мало часов, а может быть и минут, которые христианин может посвятить Богу, молитве и духовному чтению. А это время часто теряется с теми нашими знакомыми, которые приходят к нам в гости с целью «развлечься и убить время». Благо, если они могли бы напитать духовной беседой, если сами нуждались бы в духовной пище, утешении или совете, тогда эти часы, проведенные с ними, служили бы для вечности. Но как часто они приходят для того только, чтобы посплетничать, поупражняться в осуждении, пересудах и тому подобное. Все это, если не явный грех, как осуждение, то, во всяком случае, суета и потеря времени в отношении накопления духовного капитала для вечности в отношении стяжания Духа Святого Божия. Как говорила старец Ардалиона, усть Медведецкого монастыря, «Если кто мешает нам на пути духовного совершенствования, от того надо отрекаться, хотя это будет единодушный друг или наставник. Поэтому иногда и наши друзья могут стать для нас врагами». то есть людьми, приносящими нам заметный душевный вред. Схемонахиня Ардалиона боролась с праздными посетителями тем, что просила их прочитать ей какой-либо из акафистов. Это прекратило приход к ней любителей поболтать. Как пишет архиепископ Арсений Чудовской, Если же люди ищут только приятного времяпрепровождения с тобою, мирского знакомства, то бойся сего. Бойся увлекающих к этому знакомства людей и беги от них, как от огня». Подобные приемы, однако, надо применять не ко всем посетителям, а лишь к тем из них, кто имеет обычай посещать для препровождения времени в праздных разговорах и не являются теми опечаленными, скорбящими, обиженными, несчастными, которых старец Алексей мечёв велит принимать с великой любовью и терпеливо выслушивать их скорби и горести. Еще в книгах Ветхого Завета много говорится о значении дружбы. им лучше, нежели одному» — Экклезиаст, глава 4, стих 9. «Сладок всякому, друг, сердечным советом своим» — Притчи, Глава 27, стих 9. «Верный друг — крепкая защита. Кто нашел его, нашел сокровище. Верному другу нет цены». Книга Иисуса Сирахова, глава 6, стихи 14-15. Тоже говорит и пословица «Не имей сто рублей, а имей 100 друзей». На восхваление дружбы Отец Павел Флоренский в своем замечательном труде «Столб и утверждение истины» отводит 71 страницу. Но как не непросто для многих найти хотя бы одного верного друга, не говоря уже о многих друзьях. Однако для верных Господу христиан это вполне достижимо. Более того, это не только достижимо, но и непременно будет иметь место в том случае, если человек всего себя отдаст Господу и пойдет в жизни за Ним. Господь так говорит об этом. «Нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или землю ради Меня и Евангелия.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 Но не нужно думать, что под оставлением дома и семьи Господь подразумевал непременно для всех их физическое оставление. И не только к апостолам, святителям, инокам и уродивым во Христе относятся эти слова. Здесь уместно вспомнить слова Филарета Милостивого, святую Мирянку Иулианию Лазаревскую. подвижника благочестия московского доктора Федора Газа и других подобных им христиан. Святой Филарет Милостивый не оставлял своей семьи, а какое множество бедных, нищих и убогих его друзей собралось в Константинополь в день его похорон. Святая Иулиания Лазаревская была мать тринадцати детей, семьи своей не бросала, а все в округе были ее друзьями и плакали при ее смерти. Вспомним о том, как кормила она всех бедствующих в дни жестокого голода при царе Борисе Годунове. Доктор Гаас не имел семьи. Ради бедных и заключенных он растратил все свое состояние, продав свое имение, фабрику, выезд лошадей. Его хоронили на средства полиции. Но он также не оставлял мира, жил в его гуще и ушел на тот свет от сонма своих друзей. заключенных, бедных, больных и несчастных, которым он посвятил самого себя. Вспомним, с какой нежностью к нему относились и вспоминали его даже уголовные преступники и каторшники. Вот пути, на которых, не покидая семьи и мира, христианин может получить многих искренних и верных друзей. Как видно из этих примеров, дружба требует подвига, а если его нет — и душа человека эгоцентрична, то есть обращена на себя эгоистично, то вряд ли может иметь место и глубокая дружба. Как пишет отец Сергей Булгаков, «Дружба, как и любовь, имеет свои опасности и соблазны и нуждается в аскезе и подвиге. Даром не дается никакое духовное достояние». Особо близкая дружба — может быть у вполне единомысленных христиан, близких по интересам, умственному развитию и положению в обществе. И здесь может иметь место то побратимство, для которого в церкви имеется свой особый молитвенный чин братотворения. Сюда же относятся и старинные обычаи обмена нательными крестиками. В заключение следует упомянуть, что на высших ступенях стяжания Святого Духа Божия у христианина может и не быть стремление к дружбе, как это имеет место у отшельников и затворников. Об этом так пишет архиепископ Варлаам Амряшенцев. «Не ищи друзей на земле, а имей и стяжи другом Господа и святых во главе с Матерью Божией. Если случится друг...» Благодари Господа, давшего Его, но сам не утешайся им, а Господом, чтобы чувство одиночества у тебя не пропало, и ты не будешь одиноким, а с тобой будет Господь. Господа ни на кого не меняй, и сердце не разделяй, а отдавай Его целиком Господу и ближнего люби не самостоятельно ради Его хорошести и не эгоистически ради Его утешения, а ради Господа. как его чада, Люби во свете любви Божией, как любим Пасху, чисто и светло. Старайся всем служить во имя Божие, а не по уважению и симпатии друг к другу. По возможности люби всех одинаково, по-братски. Но ответной любви не жди и не утешайся ею, если она будет». чтобы сердце не потеряло любви к Богу и не променя небесной радости с Господом на ревнивую муку и досаду с человеком. Если станешь другом Господа, то, утешаясь этим, станешь и сам тяготиться даже чистой дружбой, так как все Божие неизреченно сладостно, а человеческое — тягостно и смрадно. Итак, не унывай, всех люби, И от всех беги, дружбы не ищи, Бойся ее, как огня поедающего. Всем служи, но награды жди не от них, А от Господа».